Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Сущность и признаки Христовой любви. Эпиграф. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Господь называл своих учеников солью земли. Как мы знаем, уже очень небольшое количество соли, добавленное в пищу, делает ее вкусною и приятною. Так и наличие в обществе истинных христиан облагораживает общество, поднимает в нем мораль и нравственность, дает прекрасные образцы для подражания. Однако Господь предупреждает своих учеников, что соль — может потерять силу, то есть свою соленость, способность придавать вкус пище. В этом случае, по словам Господа, она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 13. Так и те из верующих во Христа, которые не будут иметь Христовой любви и дел милосердия, не могут уже считаться христианами и, очевидно, не годятся для Царствия Божия. О том же говорит и апостол Павел в своем «Гимне любви» в 13 главе послания к Коринфянам, где им дается следующая исчерпывающая характеристика Христовой любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение свое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том, никакой пользы. Как видно из слов апостола Павла, без любви не идут на пользу человеку его таланты. Ни великое ораторское дарование, ни богатство разума, ни даже дар пламенной веры, даже дела милосердия или героизма не приносят никакой пользы человеку, если они делаются без любви. Без нее они могут совершаться лишь по расчету с гордости. Таковы будут мнимые и добрые дела людей последнего времени, когда, по словам Господа, во многих охладеет любовь. Апостол Павел говорит нам и о том, как можем быть далекимы от истинной любви, перечисляя такие признаки любви во Христе. Любовь долготерпит. Милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи 4-7. Этот анализ признаков истинной любви указывает нам, что мы ее не имеем, если раздражаемся на ближних, подозрительны к ним, если не способны смириться перед ними и перенести от них укоры или обличения, не способны снисходить к их слабостям и погрешностям. Итак, можно иметь горячую ревность о спасении души, Можно творить подвиги, поста, бдения, молитвословий, злостраданий и, однако, быть далеко от спасения. Не имея любви Христовой, душа будет оставаться черствой, сухой, безучастной к людям и их страданиям. При видимости благочестия такой человек мертв духом и далек от Царствия Небесного, в котором царствует Бог, любовь. Как говорил старец Химонах Засима Кто Царство Небесного желает, тот богатство Божьего желает, а не самого еще любит Бога. Примером этого может служить следующий рассказ: Один христианин, ищущий спасение своей души, решил для этой цели взять к себе на иждивение колеку нищего, лежащего в притворе храма. Он взял его в свое жилище и стал кормить и заботиться о нем. Но все это он делал с холодной душою и с равнодушием к душе Калеки. В Калеке он видел не брата, не живую душу, ищущую не только пропитание, но и любви, а только средство для спасения своей собственной души. душа Калеки стало тяжко от такого отношения, и он потребовал чтобы его обратно отнесли в притвор храма. О признаках Христовой любви пишет так и епископ Вениамин Милов. Любовь имеет потребность предаваться другим безгранично и до самозабвения. Любовь воспринимает любимых не как людей, а как детей Божьих, дорожит ими христоподражательно. ревнует об очищении в них образа Божия, содействует возвышению их богоподобия и безраздельного единения с Богом. Любящие Бога по закону контраста ненавидят путь греха, лжи и человеческие вымыслы и одновременно всем сердцем обращены ко всему сопредельному в сослужении Богу. Например, они любят Божьи храмы, Даже камни и прах их благоговеют перед святынями, богослужением и церковно-богослужебным языком, усиливающим наши теплые чувства к Богу. Признаком наличия любви Христовой, по словам преподобного Исаака Сириянина, является наличие у человека дара слез. Он пишет, «Любви обычно воспоминанием о любимых возбуждать слезы, а пребывающий в любви Божией никогда не лишается слез, потому что никогда не имеет недостатка в том, что питает в нас памятование о Боге, почему и во сне своем беседуя с Богом, ибо любви обычно производить что-либо подобное, и она есть совершенство людей в этой жизни». Как говорит преподобный Игнатий Брянчанинов, «Любовь к Богу есть дар Божий в человеке, который приготовил себя чистотою сердца, ума и тела». Чем больше приготовил себя, тем больше и степень дара, потому что Господь Бог и в милости Своей правосуден. А неизмеримы ценности этого дара Так пишет священник Павел Флоренский. «Любовь — значит наслаждаться счастьем другого, и счастье чужого признавать за свое. Любовь — вот тот талант, отданный в рост, посредством которого каждый обогащает и растит себя, впитывая в себя другого. Каким же образом? Через отдачу себя». Человек получает по мере того, как отдает себя, и когда в любви всецело отдает себя, тогда получает себя же, но утвержденным, углубленным в другом, то есть удваивает свое бытие. Так получивший пять талантов прибавил к ним еще столько же, а получивший два прибавил к полученному не более и не менее два же таланта. В любви происходит взаимное восполнение. «Когда я ненавижу, — говорит Шиллер устами своего Юлия, — я нечто отнимаю от себя. Когда я люблю, я обогащаюсь тем, кого люблю». Любовь обогащает. Бог, имеющий совершенную любовь, — Он богатый, Он богат своим Сыном, которого любит. он полнота Итак и в подвигах, и в заботах о своей душе христианин должен жить не собою, думать не о себе, но о ближних, жить их жизнью и их интересами, словом и в самом главном, спасении души у настоящего христианина на первом месте должен стоять не он сам, а его ближние. В жизни часто можно встретить верующих и считающих себя христианами, но находящихся в жалком состоянии. Им никто не нужен, и они никому не нужны. Никто им не близок, не дорог. Они все внимание свое употребляют на себя, на свои интересы, свои болезни, свои неудачи в жизни и тому подобное. Некоторые из них имеют какое-то пристрастие, которое поглощает все их чувства, оставляет сердце холодным к людям, за исключением, может быть, самых близких родных. Они не замечают и не видят вокруг себя ни бедных, ни голодных, ни несчастных, им только до себя. Это те бесплодные смоковницы, которые обречены Господом на увидание, Это уроды в семье христиан, не имеют, не имеют самого главного, что надо иметь христианину — христовой любви. Люди, не горящие любовью, обычно чувствуют себя несчастными, обездоленными, обиженными. Они не в мире с Богом или судьбой, на которую они ропщут ни с людьми, ни с самим собой. Они часто не могут найти цели в жизни, у них нет живого интереса к ней. Некоторых из них, особенно из числа неверующих, тоска и отвращение к жизни доводят до самоубийства. Здесь полнота отсутствия любви, полнота душевного уродства. Если люди не знают любви, но называют себя христианами и верующими, то они на деле не знают Бога, не понимают Христа. Как пишет отец Александр Ельчининов, «Всегда в жизни прав тот, кто опирается не на логику, не на здравый смысл, а тот, кто исходит из одного верховного закона — закона любви. Все остальные законы — ничто перед любовью, которая не только руководит сердцами, но движет солнце и другие звезды. В ком есть этот закон, тот живет. Кто же руководствуется только философией, политикой, разумом, тот умирает. Наша любовь к Богу уже есть для нас лично в нашем опыте Его утверждение. Наша любовь к Богу, сам Бог в нас, и субъективно ощутив эту любовь к себе, мы уже этим самым признали Бога. Этот опыт любви — единственный путь, верный и самоочевидный. До этого движения сердца человек глух, слеп ко всему, даже к чуду. После же ощущения Бога в себе ему не нужны и чудеса. Чудо уже совершилось в нем самом. Если бы у нас было больше любви к Богу, С какой легкостью мы доверили бы ему себя и весь мир, со всеми его антиномиями и непонятностями, все трудности от недостатка любви к Богу и все трудности среди людей от недостатка любви между ними. Если есть любовь, трудности быть не может. Приводим характеристику человека, озаренного Христовой любовью, которую дает поварнин. От такого человека льется как бы тихий свет, как бы волны тепла льются в ваши души. Он только войдет, он только взглянет, и вы уже почувствовали влияние его любви. Душа потянулась к нему доверчиво и беспомощно, как дитя. Жалкая душа, изябшая в вечном одиночестве И озлоблении жизни. Слезы просятся на глаза, Сердце раскрывает свои раны, Мы чувствуем, он не оттолкнет, Он не осудит. И любовь его, как божественная Всеисцеляющая сила, Освежит и исцелит измученную душу. Загоревшись любовью к Богу, Сердце человека переполняется любовью и жалостью и ко всем творениям Божиим. «Что есть сердце милующее?» говорит преподобный Исаак Сирианин. «Это возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о демонах и о всякой твари, при воспоминании о них». и при воззрении на них очи человека источают слезы. От великой и сильной жалости объемлющей сердце и от великого терпения умиляется сердце его, и не может оно вынести или слышать или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемой тварью. Подобное милосердие и жалость к демонам проявилось у отца Алексея Мечева. Одна из духовных дочерей как-то сказала ему, «А что, батюшка, на лукавого мне думается, напрасно все валят. Ведь часто, батюшка, сами люди бывают виноваты, а в оправдании себя на него говорят». Батюшка ласково взглянул на нее, улыбнулся и сказал, «Да, я тоже так думаю. Он, бедный, часто не виноват». Не всегда по его вине случается, что люди делают зло, а он бедно страдает, его ругают всячески. Ей стало весело, что у батюшки столько жалости, что хватает даже на дьявола. Как пишет архиепископ Иоанн Шаховской, «Для существа доброго творить добро всем — это радость, а не творить добра — мучение». смысл всей жизни в бесконечной, переливающей через край любви. Любовь обостряет восприятие и глубокое понимание души ближнего. Об этом так говорит Фиолетов. Любящий переживает жизнь любимого, радуется и сострадает с ним, делает его жизнь своей, воспринимает внутреннее содержание чужой души. Вместе с тем, любовь есть путь к познанию религиозных истин, недоступных внешним приемам. Бог открывается только любящему сердцу. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должен знать. Но кто любит Бога, Тому дано знание от Него. Первое послание к Коринфянам, глава 8, стихи 2-3. Любовь есть вместе с тем и проводник, связующий души невидимыми нитями. Хотите ли вы оказать влияние на других, или чтобы они слушали вас? Для этого один путь — любите их так горячо, чтобы зажглась в них ответная любовь к вам, и тогда они будут и слушаться вас, и повиноваться вам. Господь сказал, что на заповедях о любви утверждается весь закон и пророки. Действительно, тому, кто имеет любовь ко Христу и к ближним, уже излишне помнить все остальные заповеди. Святой Амвросий Медиаланский говорил «Люби». и делай, что хочешь. Поэтому тот, кто любит, не может уже грешить, так как в душе его живет сам Бог, который есть любовь. Святые отцы утверждают, что хотя бы одно внешнее подражание делам любви может уже повести к спасению. Так один монах, Пришел спросить Авву Иосифа, ученика преподобного Антония Великого, как ему спасаться, потому что он не мог ничего выносить, не мог работать, не имел чем подавать милостыню. Авва Иосиф ответил ему: если же не можешь исполнять ничего такого, старайся, по крайней мере, не делать ничего нарушающего любовь к ближнему, и я верую, что Господь смилуется над тобой. Преподобный Варсонофий Великий устанавливает такой закон в любви. Если человек искренне любит ближнего, то он может рассчитывать и на любовь ближнего к себе, и наоборот. Поэтому любовь ближнего к нам в наших руках — Она зависит всецело от силы и глубины нашей любви к ближнему. Поэтому наличие в душе любви Христовой дарует человеку духовное могущество в отношении к окружающим. У человека две стороны души, из которых одна тянется к добру, другая — к злу. Если подходить к человеку с Христовой любовью, то он обращается тогда всей своей доброй стороной, отвечает сам любовью и готовь проявить со своей стороны все хорошее. Поэтому вокруг любящего все делается хорошим. Он является как бы просветителем душ, пробуждающим в них все доброе и утверждающим их в добродетели. У одного поселянина спросили, «Почему все жители вашего поселка отличаются от других таким примерным благочестием и поведением?» Поселянин ответил, «У нас в церкви поистине святой настоятель. Нам просто стыдно было бы перед ним, если бы мы вели себя иначе». Про те радости счастье, которые дает христианину любовь, так пишет отец Иоанн Кронштадтский. Боже мой, как Христова любовь и искреннее сочувствие к нам ближнего услаждает наше сердце! Кто опишет это блаженство сердца, проникнутого чувством любви ко мне других и моей любви к другим? Это неописуемо. Если здесь, на земле, взаимная любовь так услаждает нас — То какую сладостью любви будем мы преисполнены на небесах, в сожительстве с Богом, с Богоматерью, с небесными силами, со святыми Божиими человеками. Кто может вообразить и описать это блаженство, и чем временным, земным мы должны пожертвовать для получения такого неизвеченного блаженства небесной любви? Боже, имя Тебе! Любовь, научи ты меня истинной любви, как смерть крепкой. Вот я преизобильно вкушал сладости ее от общения в духе веры в тебя с верными рабами и рабынями твоими, и приизобильно умиротворен и оживотворен ею. Утверди, Боже, это, что соделал во мне. О, если бы это так было во все дни! Даруй мне чаще иметь общение с верными рабами твоими, с храмами твоими, с церковью твоею, с членами твоими. Очевидно, что главным критерием истинного спасения души, а отсюда и счастья, мира и удовлетворения жизнью, является направление внимания не на себя, а через любовь, на счастье ближних. Этот критерий относится одинаково к мирянам и инокам. Эгоист, нелюбящий, всегда несчастен и неудовлетворен жизнью, а истинный христианин, хотя бы трудящийся и обремененный, будет всегда в мире и духовной радости. Там, где имеется любовь к Богу, там исполнение заповедей совершается как бы само собой, совершенно легко и непринужденно. Разве можно оскорбить любимого невыполнением его просьб и повелений? И не сладко ли все делать так, чтобы любимый был доволен? Поэтому Господь говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Как и у всякой добродетели, у Христовой любви есть свои степени развития. Как пишет старец Химонак Кто боится Бога, чтобы его чем-нибудь не оскорбить, — это первая любовь. Кто имеет ум чистый от помыслов, — это вторая любовь, больше первой. Кто ощутимо имеет благодать в душе своей, — это третья любовь, еще большая. Четвертая, совершенная любовь к Богу, — это когда кто имеет благодать Святого Духа и в душе, и в теле. У того освещается тело, и будут мощи. Так бывает у великих святых мучеников, у преподобных. Кто в этой мере, тот неприкосновенен для плотской любви. Любовь Божия сильнее, чем любовь девицы. К любви Божией влечется весь мир, кроме тех, кто имеет благодать Божию в полноте. ибо сладость Духа Святого перерождает всего человека. При полноте любви Божией душа не прикасается миру, хотя и живет человек на земле среди других, но от любви Божией забывает все в мире. И горе наше в том, что по гордости ума своего мы не стоим в этой благодати. Кто в Боге, те в огне любви, и живут не собою, И не ради себя, а ради Бога и ближних, ими наполняет жизнь, и через это вместе с любовью наполняют сердца свои миром и совершенной радостью.